«Ну, вот вы и подкрепились», — сказал я. «Пора и о деле поговорить. Расскажите с самого начала, чего вы когда-то хотели, что получилось в итоге, чем это теперь чревато, что следует делать мне. Словом, рассказывайте все». «Боюсь, в таком случае беседа выйдет слишком хм, узкопрофессиональной», — с сомнением произнес профессор. «Ничего, сложные места излагайте попроще». Главное, чтобы я понял, как все устроено, откуда что пришло и куда идет. «Боюсь, если я расскажу тебе все, ты разозлишься на меня до конца жизни, а я бы этого не хотел». «Я не буду злиться», — пообещал я.、И、«Действительно, злиться в моей ситуации было бы слишком непродуктивно». «Прежде всего, я хочу перед тобой повиниться», — сказал профессор. Как никак я использовал тебя для экспериментов без твоего ведома, и ты очень серьезно влип. В этом я глубоко раскаиваюсь. Это не слова. Мне очень жаль, что так получилось. Но я хочу, чтобы ты понимал, моя работа слишком ценна. Она не имеет себе равных. К тому же такова натура ученого. Дай ему не разработанную жилу, и он будет копать, забыв обо всем на свете. Его удел постоянно отслеживать, куда движется эволюция. Строго говоря, именно чистота научного подхода и толкает вперед мировой прогресс. Ты ведь читал Платона? Почти нет, ответил я. Но насчет чистоты ваших помыслов я уже все уяснил. Ближе к делу. Измени. Я только хотел сказать, что иногда чистота научного подхода ранит людей. Точно так же, как их ранит чистота природных явлений. Извержения вулканов хоронят города, наводнения уносят тысячи жизней, землетрясения раскалывают кору планеты, как яичную скорлупу. Но никто же не обвиняет природу в злонамеренности. «Послушай, дед», — подала голос внучка, — «говори короче, иначе мы никуда не успеем». «Да-да, ты права», — спохватился профессор и потрепал ее по плечу. «Вот только с чего бы лучше начать?» Никогда не умел излагать свои мысли в привычном для людей порядке. «Что за данные вы передали мне для шафлинга?» «Чтобы это объяснить, придется раскапывать, что случилось три года назад». «Уж будьте так любезны», — попросил я. «Ха!» Я тогда работал в Центральной лаборатории системы. Но не как штатный сотрудник. Скорее, как руководитель самостоятельной научной бригады. В моём распоряжении была команда из пяти человек, прекрасное оборудование и неограниченные субсидии. И хотя деньги для меня никогда проблемой не были, работать под чью-то дудку хуже пытки... Столь богатого материала для исследований, какой мне предоставила система, я бы не получил больше нигде. Ничего в жизни я не хотел так страстно, как увидеть реальные плоды своего труда. Система тогда находилась в очень опасном положении. Какой бы метод шифрования не предлагали конвертеры, кракеры взламывали все коды один за другим. Мы усложняли шифр, они подбирали ключ, и так бесконечно. Как соседи, которые заборами меряются. Один построил забор, другой, не желая уступать, тут же строит выше. В итоге оба забора получаются такими высокими, что в них уже нет никакого проку. Но остановиться нельзя. Остановишься, проиграл, а у того, кто проиграл, пропадает весь смысл существования. Вот почему система решила разработать метод шифрования на принципиально иной основе. Идеальный шифр, который невозможно взломать. Над группой ученых, занимавшихся этой проблемой, меня поставили руководителем. И не прогадали. Все-таки я считался, да и до сих пор считаюсь, самым талантливым и целеустремленным нейрофизиологом. Я не писал докладов и не выступал перед научным советом, из-за чего эти ослы в академиях меня полностью игнорировали. Однако по уровню знаний о головном мозге со мной никто не сравнится. Система это понимала оттого и поручила мне руководство процессом. Им требовался новый подход, не в усложнении метода, не в шлифовке уже наработанных способов, но в принципиальной смене концепции. Этакая работа не под силу шкалирам, которые чахнут с утра до вечера в лабораториях над бумажками с эфирью до、да、подсчитывают зарплату. «Настоящий ученый, творец, человек независимый». «Однако, став членом системы, вы потеряли свою независимость, не так ли?» — уточнил я. «Да», — сбавил-то он профессор. «Именно так. И я это признаю. Жалеть не жалею, но признаю. Не хочу оправдываться, но мне действительно хотелось увидеть результат своих открытий». К тому времени у меня в голове уже сформировалась стройная теория, но не было способов ее подтвердить. Я уперся в больное место нейрофизиологии. На какой-то стадии экспериментов только на животных уже не протянешь, ибо даже мозг обезьяны не способен погружаться в собственную память так же глубоко, как человеческий. И вы использовали нас как подопытных крыс? Эх, погоди, не торопись. Сначала я объясню тебе вкратце мою теорию. Существует расхожее представление. Нет шифра, который нельзя сломать. И, в общем, это верно. Любой шифр основан на каком-то принципе. Каким бы сложным и изощрённым он ни был, этот принцип не более, чем перекрёсток сознаний многих людей.